Глава 25. «Ну, Тур, что на это скажешь?» Я обращаюсь к своему боевому товарищу. «Может, эта хрень тебе будет полезной?» Мой питомец взирает на два предмета, что сою ему под нос. Я и сам еще раз к ним присматриваюсь. Вдруг что изменилось? Зародыш — биофабрика. Нет, ничего не изменилось, и до сих пор непонятно, что это такое. «Тур, ты не стесняйся, налетай. Смотри, какая вкуснотища. Какие аппетитные кусочки. М -м -м. Сочный мозг и нежная печень. Ну, или на что эта дрянь похожа?» Продолжаю уговаривать питомца. Тур качает головой и лбом толкает руку с предложенным угощением ко мне. «Опять мне? А ты почему это не будешь?» Боевой товарищ и брат в одном лице, вернее, морде, в ответ бьет себя лапой в грудь. «Не понял». Снова удар лапой по груди, и взгляд, полный сочувствия из-за моей несообразительности. Мол, давай, заставь свои шестеренки в голове крутиться. А, у тебя-то хрень уже присутствует в груди. Ур, ответ питомца выражает согласие и сквозит облегчением. Наконец до хозяина дошло. Новый толчок лыбом в мою руку. Не, не буду есть эту дрянь, отвечаю своему пету. Итак, процент мутации после боя с измененным винни подскочил. А тут вообще непонятно, что произойдет после употребления этих продуктов. Ты лучше подскажи, как тебя лечить? Проходит час, за который я копаюсь в системной информации о питомце и себе, а также перечитываю все сообщения от системы за последние двое суток. Ничего полезного не нахожу. Дромгор уже как полчаса назад ушел на охоту. Сейчас тоже собираться буду. Чем больше добудем пищи, тем лучше. Ян с Яной сидят в отдалении от всех и тихо о чем-то воркуют. Профессор разглядывает какие-то растения и даже что-то собирает. Князь Смерти до сих пор копается с костяным уродцем, в очередной раз разговаривая сам с собой. Все вроде тихо и спокойно. «Берегись, опасность!» Из-за деревьев доносится крик Думгора. Все сразу подскакивают и готовятся к самому худшему. Через несколько секунд в поле зрения появляется орк, что жустро от кого-то драпает и орет. А, за мной гонится легендарный многорогий единорог! Берегись!» Следом за клыкастым парнем выбегает очень крупное животное. Ухра, возбешенный олень, девятый уровень, мини-босс. Разгон, натиск, чутье. «А где единорог-то?» – недоумевая спрашивает Ян. «Сзади, говорю же!» – в панике кричит Дромгор. В этот момент он пробегает мимо паладина, выставившего перед собой щит. Такс, еще разок попробуем применить подсмотренное у Тора заклинание магии воздуха – воздушный пресс. силы силой опускаю на дикое животное огромный пласт воздушной массы. Зверь такой подставы не ожидает. Его ноги раздвигаются в разные стороны, и он шмякается на брюхо. В таком положении рогатый почти доезжает до паладина. Угур! Расстроенно ревет олень. «Ну да, недостойная поза для столь благородного создания. А что поделаешь, Участь твоя быть скушенным. Сколько же в нем мяса?» Соленки потекли. Ян делает пару шагов вперед и обрушивает свой меч на голову мини-босса. Лезвие втыкается вовремя подставленные рога. «Какого хрена? Отдай меч, животное!» Возмущаясь, орет паладин, упустив из рук свое оружие. Олень вертит головой, не давая святому рыцарю высвободить меч. Несмотря на давление воздухом, зверь умудряется ударить копытом. Бонг. Выставленный щит не помогает. Ян отлетает от удара на пару метров. Меч остается в рогах. Зверь пытается встать. Яна накладывает путы на его передние ноги. Дромгор всаживает арбалетные болоты в глаза животному. Им вторят костяные стрелы князя смерти. Смерть машину в бой он не пускает. Видимо, боится, что придется собирать его заново. Ян после того, как встает, пытается дотянуться до меча и вырвать его из рогов. У него не получается, так как олень бешено крутит головой. Полоса здоровья мини-босса постепенно убывает, но происходит это медленно. Нужно ускорить этот процесс. В рукопашку решил не лезть, запуская один за другим воздушные диски. Один друг за дружкой рассекает горло, пока еще живой горе мяса, почти отсекая голову, когда выскакивает сообщение. «Мини-босс, взбешенный олень, ухра девятого уровня погиб. Ваша группа получает опыт». «Отлично. Теперь нужно подтянуть эту тушу поближе к Тору. «Вам и получен новый уровень. Текущий уровень 9. У вас есть одно нераспределенное очко характеристики». «Ну, наконец-то, дождался». «Сработало переманивание способностей и заклинаний. Вы изучили способность чутье». «Ого, это вообще удача. Ведь недавно переманивание уже срабатывало». У вас два раза подряд срабатывает способность с малым процентом на успех. Вас часто сопровождает удачное стечение обстоятельств и везение. И то, что вы до сих пор живы, несмотря на безрассудные действия и непродуманные поступки, никак, кроме как, удачи, не назовешь. Или дуракам везет. Новое достижение – любимчик фортуны. За достижение спасибо, но зачем на меня наговаривать? Я не дурак, все делал как надо, наверное. Что-то меня начинает шатать. Голова кружится. Внезапно в глазах темнеет, и я отключаюсь. Открываю глаза. Надо мной нависают ребята. «Я опять долго в отключке был?» — интересуюсь у них. «Нет, только что прилег», — улыбается Друмгор. «А что с тобой такое часто происходит?» «Постоянно», — утвердительно, обвинительно заключает Ян. «Чуть что, так сразу в обморок, как ранимая, особо хрупкая особо постоянно его выхаживать приходится. Макс, ты отчего на этот раз упал?» Не обращая внимания на наговор и поклёп со стороны паладина, принимаю все дячье положение. От прилива удачи», — буркаю в ответ. «Плюшку какую-нибудь получил?» Тут же к разговору подключается князь смерти. «Поздравляю с новым уровнем», — разглядев надо мной информацию, восклицает Яна. «Ну, наконец-то! Не прошло и полгода!» — хмыкает Ян. «Посмотрю на вас, сколько вам понадобится времени, чтобы его достичь. Отвечаю паладину, лезу в интерфейс, чтобы узнать причину моей отключки». «Так, что у меня тут интересного? Новый уровень. Отлично. Что еще? Способность чутье».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 Успех любых ваших действий, навыков, способностей, приемов и заклинаний повышается. Это тоже хорошо. А из-за чего же я отрубился? Вот какие-то сообщения. Носитель мутирующего агента в предэволюционном состоянии достиг 9 уровня. Идет подготовка к эволюционным процессам. Ошибка. Недостаток компонентов и устройств в организме. Рекомендация. Установите недостающие модули вручную или повысите процент мутации организма для их самообразования. Игнорирование рекомендаций может привести к необратимым сбоям в работе по достижению носителя 10 уровня. Вот тебе и удача. Как так-то? Что за геморрой на меня свалился? Какие еще необратимые сбои в работе? В работе чего? Моих мозгов? Что произойдет на десятом уровне? Я начинаю закипать от негодования и злости. Ах, что за хрень со мной происходит? Меня накрывает волна ярости. Перед глазами начинают проноситься образы видения, как я кого-то убиваю, топчу, разрываю на части, рву голыми руками и вгрызаю зубами. Вы теряете контроль над сознанием и подсознанием. «Ой, мамочки, меня чуть не сдувает!» — слышу крик Яны. «Ну и еще поднялся!» — присоединяется к ней голос Яна. «Держись за меня!» Я сижу с закрытыми глазами, а мое лицо силой ударяются иголки, листья, другой лесной мусор. Действительно, поднялся ветер. Пробегает мысль лишь на краю сознания. Основной его ресурс занят просмотром жестоких сцен. «Кто-нибудь, когда-нибудь попадал в ураган!» — доносится голос князя смерти. «А тут такое ощущение, будто этот ветер может в него перерасти!» «Да кто -то... ж его знает!» — отвечает ему профессор. «Мы же ничего не помним!» «Ай, больно!» — кричит Дромгор. «Мне шишкой прилетело!» Как же хочется наяву повторить то, что показывает мне моя буйная фантазия — убивать. Барьер сопротивления мутации остается без поддержки. «Ой, блин! Мне тоже шишкой прилетела. «Что же погода так разбушевалась?» «Мутация организма — 2,5%. Твою так. Успокойся, Макс. Пытаюсь себя успокоить. Дышу глубоко, убеждаю себя, что все отлично. Продолжаю слушать на фоне голоса. Фух, закончился. И часто такие ветра на вашей планете. Нам еще ни разу такие не встречались после пробуждения системы. Опять они про какой-то ветер. Ладно, не до этого. А полоса маны почему мигает? Ага, она пустая». Это еще почему? Кто ее спер? Вот это настоящая проблема, а не усиливающийся ветер. Тоже мне катастрофа. Ладно, я успокоился. Все будет нормально». Найду выход из ситуации и выкарабкаюсь. Тем более, с чего я взял, что обязательно что-то случится. Подготовка к эволюции не запустилась, так как чего-то там не хватает. Возможно, и дальше ничего не случится из-за отсутствия еще какой-нибудь штуки. В первую очередь стоит найти способ вылечить тура. А сейчас нужно закинуть очко очков характеристики. Снова в ловкость. Будет 21. «Это, конечно, круто, но я же не только оружием воюю. Теперь и магией постоянно пользуюсь, и она показывает себя не менее эффективной. А если ее прокачать, за что там отвечает интеллект?» «Интеллект». Определяет количество очков маны и скорость ее восстановления. Поднимает коэффициент обучаемости разумного. Влияет на магический урон и шанс критических повреждений магическими атаками. Повышает силу магического воздействия заклинаний и умений. Дает бонус к контролю. То, что нужно, решено. Закидываю свободно очко в интеллект. Смотрим, что получается. Имя, без имени. Девятый уровень, характеристики. Сила — 14. Ловкость — 20. Выносливость — 15. Интеллект — 13. Мудрость — 12. Харизма — 10. 0 нераспределенных очков характеристик. Никаких изменений не чувствую. После поднятия ловкости или силы я сразу ощущал изменения в физическом плане. А тут ничего. Ладно, надеюсь, не прогадал. Бой покажет». Открываю глаза и первым, что вижу, это улыбающегося Дромгора и выросший у него рога.